В зале был красиво накрыт стол на 11 человек, и стояла табличка Брэлла. Мужчины оделись по-домашнему, Валерий вообще пришёл в стареньком спортивном костюме, а женщины, как истинные представительницы прекрасного пола, принарядились и сделали причёски. Настроение было у всех праздничное и весёлое, у всех, кроме Александрова. который сидел белея стены, ничего не пил, не ел, а только вглядывался в лица, как будто пытался в них что-то прочитать. "Как всё вкусно. Да и китайское пиво придаёт настроение. Вот сейчас бы потанцевать", предложила Белла. "Я видела на сцене в конце зала аппаратуру. Капуня, может, ты попросишь включить музыку?" Капа вернулась быстро. "Спешу вас игорчить. Там что-то сломано, и она не работает". По крайней мере, так сказал администратор ресторана. Стол загудел. У-у-у! Даже Дмитрий стал укать и строить недовольные рожи. Вообще, он был в прекрасном настроении. Когда он пришел, чтобы взять Беллу на ужин, просто светился от счастья. — Вы выиграли миллион или нашли чемодан долларов? Что вы так светитесь? — спросила его Белла. — У меня начинают сходиться пазлы, а я жуть как люблю собирать их. сказал для неё что-то непонятное Дмитрий. Не хотите, не говорите, обиделась Белла и взяла его под руку, чтобы Ника видела, что занята. Друзья мои, в деревне многому научишься. Пойду-ка я попробую что-нибудь там исправить, сказал дворников. Капитан Иван на голубушка. Проводите меня, а то ни меня, ни допустят до аппаратуры. А вы переведёте, что я мастер на все руки. Капа и Валерий ушли, за столом продолжился разговор. А Дмитрий шипнул Беллу: Не куда не уходи. Я сейчас пойду тоже посмотрю, может, чем подсоблю мельцу. А потом начались танцы. Валерия встречали как победителя. Он купался в аплодисментах и шутливо кланялся. Видела бы сейчас меня моя жена, обязательно бы заревновала, столько молодых барышень и всем мне рука плещет, точно развелась бы со мной и даже с детьми бы запретила видеться, приговаривал довольный Валера. А сколько у вас детей? спросила Олечка. Ох, много. отвечал замлевший от выпитого и упавший так неожиданно на его голову славы Валера. Целых трое: два мальчика и девочка. И тут громыхнула музыка, и все ринулись в центр зала. Танцевали все, не только группа Брэлла, но и остальные туристы, отдыхающие в этом санатории. Они подходили к их группе и благодарили всех без исключения, не зная, кому именно быть обязанным за это веселье. Добрый вечер. Меня зовут Маргарита, представилась дама, подошедшая к их столу. Вы знаете, я здесь вторую неделю, сама я из Якутии, а вот приехала здоровье поправить, рассказывала Маргарита. На вид ей было лет 50, и выглядела она добродушно и располагающе. Всё здесь хорошо: воздух, вода, лечение на уровне. А вот развлечений нет. Ваша дискотека как глоток свежего воздуха. Спасибо вам огромное. От избытка чувств и немного, конечно, от выпитого, Маргарита полезла обниматься. Делала она это с душой и по очереди, как со старыми знакомыми, заканчивая процедуру тройкратным поцелуем. Когда очередь дошла до Александрова, он отпихнул даму с такой силой, что она полетела, и если бы не Семён, успевший подхватить её, то обязательно бы навернулась. Все шарашно смотрели на старшего группы. С ним опять произошли метаморфозы, как сегодня на таможне. Только теперь он стал не любвиобильным данжуаном, а жестоким палачом. Он же провёл по всем стеклянным взглядам, от которых мурашки побежали по коже, и вышел из столовой. Дмитрий Иванович, вы спите? Белла никак не могла уснуть после очередного длинного дня. Натанцевавшись вдоволь, они пришли в номер. Дмитрий вышел в коридор и, как истинный джентльмен, дал переодеться даме в пижаму. "Нет, не сплю. И хотел сказать вам, что пижама чумовая. Раскраска под корову, белую в чёрные пятна это прикольно. Капюшон с рожками и ушками неожиданно, но хвост это просто перформанс". — Спасибо, это моя детская пижама. Я спала в ней еще, когда училась в школе, а потом и в институте. Мама сохранила. Я ушла от мужа с одним чемоданом, и пижамы в нем не оказалось. — А кто составлял брачный договор? Не подумайте ничего, просто не спится, и я поддерживаю разговор. — подал голос в соседней кровати Дмитрий. Вы знаете, я на удивление спокойно к этому отношусь. Так что спрашивайте, не стесняйтесь. По сути, я сама во всём виновата. Я никогда не любила своего мужа, а замуж вышла просто потому что